Глава 45. Свидетельствую под присягой. Если говорить о том, что есть и интересного в этой книге, то предыдущая глава, поскольку она косвенно затрагивает кое-какие любопытные и своеобразные особенности в повадках кошелотов, является не менее важной, чем любая другая в этом томе.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 Нет, причина тут была иная. Трагические эпизоды окутывали таких китов зловещей, убийственной славы, подобной славе Ринальдо Ринальдини. Так что в большинстве случаев Китылов при встрече с ними ограничивался лишь тем, что притрагивался в знак приветствия своей зюйтвески, не стремя завязывать более близкого знакомства.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 Гроза всех китобойцев, бороздивших волны по соседству от страны татуировок. Разве это не так, о Моркан, владыка Японии, ты, чей высокий фонтан напоминал, говорят, порой белоснежный крест на фоне неба? Разве это не так? Вот Дон Мигуэль, чилийский кит, чья спина словно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 Я утверждаю, что все это кашелотом неоднократно и проделывалось. Во-первых, в 1820 году судно Эссекс из Нантакета под командой капитана Полларда вело промысел в Тихом океане. Однажды вахтины увидели на горизонте фонтаны, были спущены вельботы и началась погоня за целым стадом кошелотов.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 Немного. Вам станет ясно, что морское чудище Прокопие, в течение полустолетий разбивавшее корабли римского императора, это, по всей вероятности, есть спермацетовый кит».